Глава тридцать Это прожигало мне ладонь. Я с трудом удерживалась от того, чтобы не посмотреть прямо сейчас на свою добычу. Но не даром мое второе имя невозмутимость. Или третье. Я мужественно преодолела оставшиеся до нашего домика метры с веселой и непринужденной улыбкой. Правда, Кузнечик почему-то удивленно косилась на меня, но ничего не сказала. Однако, как только наша стайка валилась в номер... Маленькая союзница повернулась ко мне и, сочувственно гладя по плечу, участливо спросила. — Уличка, больно, да? — Что больно? — озадачилась я. — Тебя ведь толкнул тот из персонала, который злой тетке помогает. Ты после этого так перекосилась вся, Ужас просто. — Неужели так заметно было? — расстроилась я. — Не волнуйся, Уличка. — Инга прижалась ко мне. — Это только я такая наблюдательная а остальные еще слишком маленькие, чтобы понимать. — Ах ты моя, мисс Марпл! — пощекотала я кузнечика. — Неправда! — малышка рассмеялась. — Я, конечно, взрослая девочка, но ведь не старуха, как твоя, мисс Марпл. Ты меня не отвлекай, ты ведь не ответила на мой вопрос. Тебе очень больно. — Нет, тут другое. — серьезно произнесла я. Ты же понимаешь, времени у нас осталось очень мало, а сделать надо много. Поэтому иди покушай, пока вместе с остальными да поплотнее. Силы нам понадобятся. А ты? Я тоже поем чуть попозже. Только забегу в ванную песок смыть. Ты только недолго, а то мы все вкусное съедим. И Кузнечик присоединилась к девочкам с аппетитом, облетающим ожидавший нас в номере ужин. Да, все-таки банальная, набившая оскомину медицинская мудрость... Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья. В очередной раз доказала свою состоятельность. Еще вчера утром в этом номере меня встретили бледные заморенные хнычущие хлюпики. Но два дня, проведенные на пляже, плюс хорошая еда с обилием фруктов, совершили чудо. Передо мной, весело хихикая и кидаясь виноградинами, сидели загорелые, румяные, жизнерадостные девочки с ясными озорными глазами. С тех пор, как у них появилась я, Дети перестали бояться, и это тоже в немалой степени помогло им стать такими, как сейчас. Что ж, посмотрим, что передал мне Лютик. Может, там просто тщательно нарисованная фига. Закрывшись в ванной и пустив воду, я развернула листок. Корявым почерком на плохом английском были нацарапаны несколько строчек, которые для меня сейчас были лучше всех шедевров мировой литературы. Самым ослепительным откровением, которое когда-либо встречалось в моей жизни. В этих скрижалях моему алчущему взору открылась истина. А заключалась она в том, что надо больше читать, и тогда будешь больше знать. И тогда на твоей стороне может оказаться парень по имени Тхан и протянуть руку помощи или ногу, но это детали. Лютик почти повторил мой план В. То есть предложил уйти через океан. Наземная территория отеля охранялась слишком тщательно, и шансов вывести толпу детей незаметно не было никаких. Лютик написал, чтобы я собрала девочек и ждала его с четырех до пяти утра. Самое сплюшное время, надо сказать. Когда ночь уже почти позади, и у всех, кто дежурит, глаза начинают неумолимо слепаться. Выдерживают только самые стойкие. Вот на это, видимо, и рассчитывал Лютик. Он писал, что ключи от нашего номера у него есть. Катер для нас он подготовил. Моя же задача состоит в том, чтобы обеспечить безмолвие моей команды. Дети не должны будут издавать ни звука. Время шло. Странно, но сейчас, когда ожидание закончилось, закончились и мои переживания, мои волнения и страхи. Не то, чтобы они совсем исчезли, куда от них денешься. Но сейчас... Я согнала их в одну толпу и заперла в чулане своего сознания, чтобы не мешали. А у дверей посадила охранять тот самый инстинкт самосохранения, который у меня животный. Злая такая зверюга с клыкастой пастью и острыми когтями. Так что никуда мои страхи не денутся, сбежать им не удастся. Пора поговорить с детьми. Из ванной я прошла в комнату, где наевшиеся девочки затеяли возню. Ко мне подбежала Инга. — А почему у тебя волосы сухие, если ты мылась? Ты что там делала все это время? Составляла план побега. Невозмутимо ответила я и прошла к столу, где меня ждал уже остывший, но от этого не ставший менее вкусным ужин. Неизвестно, когда мы будем есть в следующий раз, поэтому мне, как Винни-Пуху, не помешало бы подкрепиться. — Какого побега? Услышав мои слова, насторожились девочки. «Нашего, разумеется. Кузнечик», — я повернулась к своей помощнице, — «я пока быстренько перекушу, а ты в это время объясни подружкам, что здесь происходит и что ждет нас всех завтра». «Хорошо, Уля», — кивнула Инга, — «ты только недолго, а то мне не терпится узнать, как все будет». Девочки зачарованно слушали Кузнечика, словно она рассказывала не о них, а о ком-то другом, пересказывала фильм или книжку. А потом у Милы и Риты вдруг задрожали губы, и они захлюпали носами. «Эй-эй, вы чего расопливились? прикрикнула на них Инга. Ну ведь...» — прохныкала Мила. «Ты ведь сама сказала, что нас купили, и завтра заберут, и мы никогда не вернемся домой!» «Все, начался орев. Придется подключиться мне». Спокойно, деловым тоном, я объяснила девочкам, что домой мы обязательно вернемся, но для этого необходимо потрудиться. Как? Первая и самая главная заповедь — во всем слушаться меня. Беспрекословно. Договорились? Второе. Не хныкать, не плакать, не капризничать. Будет нелегко, мы ведь в чужой стране, но если все будут взрослыми и храбрыми, то мы справимся. И Новый год встретим дома. Хотите? Еще бы. Тогда так. Приготовьте одежду, шорты у всех есть. Очень хорошо. Шорты, майки, на ноги, носочки и туфли. Нет никаких шлепок. Возможно, придется плыть, и наши шлепки утонут, а босиком вы далеко не уйдете. Туфли же с ремешками, так что не потеряются. Так. Всем без исключения, даже тем, кто умеет плавать, надуть круги. Кузнечик, я знаю, что ты очень хорошо плаваешь, но ты же не пробовала продержаться на воде два часа, нет? А что может случиться в океане, неизвестно. Поэтому круги наденут все. Конечно, спасательные жилеты были бы лучше, но будем исходить из того, что есть. Так, сейчас всем ложиться спать. Подъем в четыре утра. Стоны и охи отложить до возвращения домой. Мой строгий учительский тон подействовал. Все сосредоточились, посерьезнели и, тихо перешептываясь, улеглись. Круги надувать пришлось мне. Ладно, надо же чем-то себя занять. Спать мне нельзя. Будильника-то у меня нет. Да и не хочется спать, если честно. Это довольно проблематично, когда в чулане орут и калашматят в дверь мои страхи. Я выбрала из оставшихся после ужина фруктов все яблоки, персики и груши. Виноград решила не брать. Уж очень скоропортящийся продукт. Воду тоже. Лишняя тяжесть мне ни к чему. Думаю, обойдемся сочными фруктами. Главное — добраться вдоль побережья до какого-либо отеля, где отдыхают нормальные туристы. Насколько я помню, отелей на Пхукете немыслимое количество, так что долго плыть, думаю, не придется. Но фрукты все же возьму. Рюкзачок, принесенный вчера лютиком, пришелся как нельзя кстати. В нем замечательно устроились и фрукты, и маечки для каждой девочек, и смена белья для меня. Пожалуй, стоит взять с собой оставшиеся круги. В вздутом виде они компактные и легкие, а могут пригодиться. Что ж, все готово. Интересно, который час? Часы мои куда-то пропали, а по звездам ориентироваться я не умею. Впрочем, по солнцу тоже. Могу определить лишь полдень, и то благодаря одному из первых отечественных сериалов, название которого сообщало, что в полдень тени исчезают. Похоже, я все-таки задремала, поскольку тихое царапание ключа в замке застало меня врасплох. Я напряженно смотрела на медленно, бесшумно открывающуюся дверь. Господи, пусть это будет Лютик. Спасибо, Господи! Лютик проскользнул внутрь и также же бесшумно закрыл дверь, а потом повернулся ко мне. «Вы готовы?» «Как все же здорово, что же она подарила мне в союзнике тайца, знающего английский!» «Конечно, Оксфордом здесь и не пахло, впрочем, и у меня тоже!» «Да, сейчас подниму детей, я дала им поспать, чтобы они не плакали!» Лютик говорил отрывисто, словно каждая фраза давалась ему с трудом. — Идти тихо, а охрана спит. Вы пили необычное пива. Будут спать еще два часа. Я иду с вами. — Мы рады тебе, — улыбнулась я и пошла будить девочек. Вероятно, дети все же осознали всю серьезность положения, поскольку встали без единого хныка. Они не задали ни одного вопроса, настороженно глядя на Лютика. — Это дядя Лю. «Ой, дядя Тхан!» — пояснила я им. «Он нам помогает убежать и тоже уходит отсюда». «Еще бы!» — сочувственно прошептала кузнечик. «Работать у такой змеюки!» «Все, отставить разговоры!» — распорядилась я. Ни звука, чтобы не слышала. «Идем за дядей Тханом медленно, не спеша. Смотрим под ноги, а не по сторонам. Круги надеть здесь!» чтобы руки свободны были. Но, ну, с Богом. Лютик недоуменно смотрел, как девочки натягивали на себя круги. Но когда я объяснила ему, зачем, он одобрительно кивнул. И мы пошли. Ночь была совершенно роскошная. Бархатное южное небо задрапировалось звездами от макушки до пяток. Луна сжима нащурилась, довольная производимым впечатлением. Но было в этой ночи что-то очень странное, и я никак не могла понять, что... Мы шли к океану в звенящей тишине, слышался лишь шум прибоя. Никто, к счастью, нам не попался на пути, все шло на удивление гладко. Но что-то не давало мне покоя, зудело в голове, словно назойливый комар. И внезапно до меня дошло. Тишина и пустота. Словно в этой ночи не существовало никого и ничего, кроме нас. Понятно, что люди спят. Но насекомые, птицы, кошки, наконец. Ночная жизнь всегда наполнена звуками, но не сегодня. Или в Таиланде всегда так? Ладно, это не так уж важно. Странно, непонятно. Ну и что? В конце пляжа у небольшого пирса... Качалось на привязи несколько яхт и катеров. Лютик подвел нас к одному из них и жестом пригласил внутрь. Неуклюже цепляя своими кругами за борта, девочки друг за дружкой полезли туда. Я поднялась на борт последний. Лютик отрицательно покачал головой. «Выходи». «Почему?» — обалдела я. «Будешь помогать мне. Мотор я завести не могу. Все проснутся. Будем тянуть. Долго» пока не отплывем далеко. И еще. Вот, возьми. И он протянул мне веревку. Зачем? Пусть дети обвяжутся этим. Если перевернемся, в темноте не потеряемся. И мы поплыли.